Но я вспомнила смешливую девчушку в красном кимоно, помогавшую с подносами на том банкете. На нее показывали, как на кандидатку в майку. «Что вам подать, укасан? – спросила женщина за стойкой. «Мы заказали бутылку коньякари «Ми Мартан» с именем «Итиумэ». В Японии, где крепкие и дорогие напитки употребляются очень воздержанно, бутылки не выпивают за один присест» а подписывают именами почавших их посетителей и хранят в данном заведении, пока они не будут опорожнены их хозяевами, независимо от срока хранения. В этом элегантном баре на полках стояло множество бутылок с именами разных лиц. Именные коньяки отодвинули на задний план виски Джонни Уокер с черной этикеткой, самый популярный в Японии напиток. В барах, подобных саваде, такой коньяк всегда в изобилии. Поскольку я была младшей сестрой Итиуме, коньяк из бутылки, подписанный Итиуме и ее патроном, был как нельзя кстати. Укасан жаловалась на сердце, поэтому разбавила свой коньяк водой. Я здоровалась с входящими знакомыми и продолжала узнавать новости. Укасан повернулась ко мне и прошептала. «Забыла тебе сказать. Ититеру забеременела». Не зная, хорошо это для Ититеру или плохо, я тихонько переспросила, так э, поздравлять или выразить соболезнование? О, она счастлива, был ответ. Бар заполнился говорливыми гейшами. Внезапно дверь распахнулась, и какой-то человек встал в дверях и внимательно осмотрелся. Все женщины обернулись к нему. Он в полном замешательстве поклонился и вышел вон. Вслед раздался общий смех. Разговор снова вернулся к пожару. Я спросила о Мидори, младшей сестре Итиуме. Все стали перешептываться. Она уехала, сказала одна. Все ее кимоно сгорели, ей не оставалось ничего другого, подтвердила Окасан. Я спросила, где она сейчас. Выяснилось, что Мидори вернулась к своей родной матери и там поправляется. Кто-то недавно говорил с ней по телефону.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 По дороге домой Окасан рассказала мне, что в ту ночь Мидори потихоньку курила сигарету и опрокинула пепельницу. Ничего подобного в газетах не было, и расследовавшие причины пожара полицейские этих сведений не получали. Пантатё тесно смыкает свои ряды. И я долго еще думала о семнадцатилетней Мидори, исключенной из общины гейш, где она не проработала и года, и обреченной нести по жизни память о сестре, с которой ее связывают узы, как говорят покрепче кровных. Было уже три часа ночи, и стало свежо.